Спор о писемском драматурге. Когда в 1903 году деятели молодого художественного театра были озабочены составлением репертуара к очередному сезону, Чехов посоветовал: Вот вам бы еще ревизора и женить бы. Да переглядеть бы Писемского. А вовсе у него нашлось бы что-нибудь вроде горькой судьбины. Совет Чехова: Переглядеть Писемского и сейчас кажется не лишним. Как драматург, писемский памятен в наши дни лишь горькой судьбиной, да, пожалуй, самоуправцами. А между тем этот крупный и самобытный русский писатель, незаслуженно находившийся долгое время в забвении, является автором почти полутора десятков сочинений для сцены. Не все они, разумеется, равноценны, есть среди них и решительно слабые вещи – которые не следует воскрешать, но все-таки думается, что возможность использования в современном репертуаре драматургии Писемского шире, чем это принято думать. Известно, что общественные взгляды Писемского никогда не отличались последовательностью. Его философия была примитивна и сводилась к вере в здравый смысл, демократизм Писемского был незрелым, и искренней симпатии к трудящимся низам – не помешали ему обличать революционное направление, которому он пытался дать щелчок в позорно знаменитом романе «Взбаламученное море». Но за писемским художником мы числим большие реалистические достижения, поэтому мы должны отличать, выражаясь словами Ленина от Толстом, разум писемского от его предрассудка и взять в его наследие все ценное и живое. В своей драматургической манере «Писемский» близко подходит порой к тем требованиям, которые выставлял Островский, считавший, что для драмы, как истинно народного искусства, нужен сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий откровенный громкий смех. Талант «Писемского» сочный, яркий и как бы даже дерзкий, угловатый, далек от тонкости переходов и полутонов. Все резко, крупно, грубовато и определенно, лица вылепленные смело и небрежно, обычно однокрасочно, но на всем печать самобытного и чисто русского дарования. Манера писемского не равна, слог не зализан, и, возможно, потому исключительно впечатляющие страницы и сцены перемежаются местами наивными в своей прямолинейности, а иногда и просто фальшивыми. Но все это – лишь самый общий взгляд. В своем творчестве, и в частности в драматическом, Писемский совершил значительную, хоть и плохо до сих пор изученную и разъясненную эволюцию. Недавно вышедший в серии «Библиотека драматурга» сборник его пьес дает свежий повод для размышлений на эту тему. В сборник, включающий по словам его составителя пьесы, наиболее характерные для всего драматургического творчества Писемского, вошли две его ранние комедии «Ипохондрик» и «Раздел», признанные в истории театра драмы «Горькая судьбина» и «Самоуправцы», историческая хроника «Поручик Гладков» и драма «Ваал». В дельной и живой вступительной статье М. Еремина «Писемский драматург» речь идет о в основном лишь о пьесах, вошедших в сборник. Состав книги характерен для сложившегося отношения к писемскому драматургу, но это как раз и дает основание поспорить об оценке некоторых важных сторон в художественном наследии писателя. Припомним основные вехи его творчества. Ранние комедии писемского, как и первые пьесы Островского, рождаются под воздействием демократических принципов натуральной школы и традиций гоголевского комизма. Социально-бытовой колорит, обыденный жизненный фон, дюжинные пошлые герои вроде ипохондрика Дурнопечина или враждующих наследников в разделе – все это характерно для нравоописательной реалистической комедии того времени». Встретившись в начале 1850-х годов в лоне редакции журнала «Москвитянин» с Островским, Писемский и в дальнейшем остается его литературным спутником. Любопытно, что творческое развитие Островского и Писемского идет временами как бы параллельно, и в их творчестве различных периодов отчетливо слышна перекличка тем и мотивов. В 1859 году одновременно с «Грозой» Островского Писемский выступает с драмой «Горькая судьбина», критический пафос который обращен против жестокости крепостного права, искажающего нормальные человеческие отношения и калечащего людские судьбы. Эта драма достаточно известна, достоинства ее общепризнанны, недостатки учтены, сценическая репутация прочна, и можно только присоединиться к принятой ее оценке. Спор же наш впереди. Годы реакции после реформы 1861 года тяжело сказались на развитии русской общественной мысли и литературы. Даже у Островского и в эту сумрачную пору остававшегося сотрудником «Современника» намечается творческий спад, Стушевывается острота конфликтов некоторых пьес. Писемский же откровенно переходит в лагерь враждебной революционной демократии. Если в пьесе Бывалые соколы 1864 мы находим еще черты трезвого реализма Писемского осуждения злоупотреблений крепостничества, дикости нравов, то в исторических пьесах 1860-х годов, особенно в поручике Гладкове, Бедность, а иногда и откровенная реакционность идейного замысла лишь усугубляются художественной примитивностью. Внешняя красочность и декоративность не искупает мелодраматизма и упрощенности характеристик. Думается, что лишь пожертвовав истиной в пользу улучшения идейного облика писателя, можно утверждать, как это делает Еремин, что пьесы этих лет, такие как «Милославские и Нарышкины» или «Поручик Гладков» имели скрытый злободневный смысл осуждения самодержавия и намекали на политическую атмосферу Александровского царствования. Это мало вяжется, как с общественной позицией Писемского 1860-х годов, достаточно перечитать его письма, где, между прочим, не раз осуждаются любые попытки критики правительства, и выражается верноподданическая скорбь по поводу покушения Каракозова на Александра II, так и с реальным смыслом его драм. У нас во всяком случае не возникает сомнений в искренности признаний самого автора. Пьеса моя, Гладков, ничего тенденциозного, ничего символического и имеющего хоть малейшую возможность быть применима к настоящему времени не представляет а имеет в себе одно только свойство – историческую достоверность и справедливость. Стремясь строго соблюсти верность фактам и внешнему колориту эпохи, драматург настолько щепетилен в этом отношении, что дает в тексте пьесы многочисленные подстрочные ссылки на исторические труды и мемуары. Писемский заменяет драму в собственном смысле слова – из сценических иллюстраций к истории, пестрым калейдоскопом событий эпохи дворцовых переворотов. И уж если искать в этой хронике тенденцию, то не надо рассчитывать на ее прогрессивность. «Восшествие на престол Елизаветы» расценивается драматургом как «новая заря России», что никак не идет в лад с мнением Еремина, утверждающего, что нарисованная автором картина не слишком-то согласовалась с легендой о благодетельной для России миссии Дома Романовых. Как видим, как раз напротив. Согласовалась. Можно понять побуждение составителя, включившего в сборник пьесу самоуправца, славную своей сценической историей, но как объяснить неоправданное признание одной из слабейших пьес писемского «Поручик Гладков» представляющий собой к тому же типичную драму для чтения и почти немыслимую на сцене. Преувеличенное внимание к неудачным историческим хроникам Писемского – это лишь одна сторона дела, вызывающая желание спорить. Обиднее то, что незамечены или не оценены в должной мере действительно достойные и в идейном, и в художественном смысле драмы Писемского 1870-х годов, В сборник из их числа попала лишь одна пьеса – «Ваал». До сих пор историки литературы и театра грешны невниманием к тем важным переменам, какие произошли во взглядах и творчестве Писемского в 1870-е годы и сблизили его с демократическими кругами. За три года до смерти, как бы подводя итоги своей литературной деятельности, Писемский в особую заслугу себе как писателю ставил то, что в последние годы он принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за Ваала и за поклонение золотому тельцу. Так появилась серия его антибуржуазных пьес 1870-х годов «Подкопы», «Ваал», «Просвещенное время», «Финансовый гений». В 1875 году Щедрин – идейная принципиальность которого известна, собирался приглашать Писемского сотрудничать в отечественных записках. Такой жест одного из руководителей революционной демократии в отношении недавнего открытого недруга несомненно был вызван изменением позиции Писемского и антибуржуазным пафосом его творчества этих лет». В комедии «Подкопы», первоначальное название «Хищники», изменено по цензурным соображениям, писемский зло изобличил продажность высшей администрации спайку тузов петербургской бюрократии с буржуазными дельцами, деятелями акционерных компаний. Его комические герои, «Хищники», больше всего озабочены тем, чтобы не прозевать лакомый кусок, Вся задача в том и состоит, признается один из них, чтобы раньше других забежать. Персонажи подкопов – это те деятели по реформенной России, о которых Щедрин язвительно замечал, что они смешивают выражение Отечества с выражением «ваше превосходительство». В драме «Ваал», названный так по имени «Мифического идола богатства», Писемский изображает губительное влияние власти денег на судьбы людей и их личное счастье. Все продается и все покупается в этом мире. Для Ваала, жадного божества золота, нет ничего святого и недоступного. Разоблачительные идеологии звучат в драме Писемского. Куницын. Чего нельзя купить на деньги? Чего? В наш век пары железных дорог и электричество там... Что ли, его знает? Мироныч. Да хоть бы любви женщины, настоящей искренней. Талант у себе художественного. Славы честной. Куницын. Любви-то нельзя купить. о хо хо хо мой милый, еще какую куплю-то. Прелесть что такое? Пламенеть, гореть, обожать меня будет. А слав-то, брат, тоже нынче, вся от героев к купцам перешла. Тема поруганной любви и женского достоинства, опошления и унижения высоких человеческих чувств – это тема всей поздней драматургии Писемского. И здесь снова вспоминается имя Островского. Сопоставив его драмы 1870-х годов с пьесами Писемского, мы заметим в них много общего. Это и новый герой-хищник, приобретатель, авантюрист, Это и трагедия горячего сердца, женской любви и искренности, гибнущей в мире корысти и холодного расчета. Это, наконец, и пестрый общественный фон, растревоженный и лихорадящий в погоне за капиталом по реформенной России. Все эти лапотники-миллионеры и промотавшиеся дворяне, купцы и комиссионеры, прожектеры и биржевики. И недаром у этих пьес Островского и Писемского – Сходная судьба Известна нелестная репутация, созданная современной Островскому критикой, таким его пьесам, как «Горячее сердце», «Последняя жертва», «Поздняя любовь» и другие. Островский исписался, Островский падает, Островский пережил свою славу. В 1870-е и 80-е годы это считалось признанным мнением, спорить с которым казалось ретроградством или, по меньшей мере, проявлением дурного вкуса. Комедии на всякого мудреца довольно простоты и волки, и овцы называли памфлетами и пророчили скорое забвение этим пьесам, прочно вошедшим в репертуар. Недальновидные были первые критики позднего Островского. Странное впечатление производят теперь пожелтевшие страницы газет и журналов, с язвительными и неумными рецензиями на его пьесы. Имена Заилов-драматурга давно забыты, их статьи вспоминаются как курьез, а пьесы изничтоженного ими автора в наше время не сходят со сцены. Серьезная заслуга советского театра состоит, между прочим, в том, что он старается заново прочесть поздние пьесы Островского, показать их острый социальный смысл и художественную правду. Подобная же задача возникает в связи с творчеством писемского драматурга. Мы не хотим, разумеется, равнять дарование писемского с талантом Островского. Не думаем мы также уравнивать достоинство всех антибуржуазных драм писемского. Среди них есть вещи действительно слабые, например «Финансовый гений», Но есть и такие драмы, как Вал и «Просвещенное время», пьесы значительные по мысли и интересные в художественном отношении. Хочется специально сказать о драме «Просвещенное время». При хорошей постановке эта пьеса может сделаться открытием позднего писемского драматурга и иметь успех не меньший, чем многие пьесы Островского 1870-х годов. Интрига пьесы не сложна и типична. Софья Михайловна Дарьялова, героине драмы, замужем за нелюбимым человеком, прожектором и авантюристом, возглавляющим дутую компанию по выщепке руна и завец. Софья Михайловна натура искренняя, чувствующая и незаурядная, не скрывает своей любви к блестящему и состоятельному барину. Аматурову, бывающему у них в доме. Муж Софьи Михайловны, оказавшийся банкротом, скрывается, оставляя жену на произвол судьбы. Софья Михайловна свободна и может стать женой Аматурова, но ее избранник видит в своих отношениях с ней лишь обычную светскую интрижку, ведет себя беззастенчиво и делает, в конце концов, своей любовницей горничную Софьи Михайловны Надю. Заключительный акт рисует разношерстную толпу купчиков, кокоток и других героев времени в увеселительном саду «Русская забава». Оставленная всеми и оскорбленная Софья Михайловна, задумав месть, заказывает в летнем саду ужин и собирает за одним столом своих недавних поклонников и знакомых. Она произносит неожиданный и полный трагической иронии тост за здоровье всех лареток, кокоток и камелей, гостям своим. Что же вы не пьете? Вы только их и любите нынче. Они вам милей всякой честной женщины. Потом Софья Михайловна незаметно уходит из-за стола, а через минуту в одной из залей раздается выстрел. Она убивает себя. «Странная женщина», — заключает своей репликой пьесу один из героев, — особенно в наше просвещенное время. Развенчание буржуазной морали, разлагающей власти денег и трагедия женщины с горячим сердцем изображены писемским художественно и впечатляюще. Тенденциозность автора не имеет здесь оттенка внешней полемичности, фильетонности, а глубоко оправдана логикой драматических положений и характеров. Интересно вырисованы групповые и массовые сцены, скандал в акционерной компании второй акт и увеселительный сад. Красочные персонажи второго плана, напоминающие героев Островского, Купчик блинков, агент по всевозможным делам, прихвостнев, ростовщики и акционеры. Мастерски написаны диалоги, в которых... Мало обычной у Писемского однотонности и прямолинейности. Роли Софьи Михайловны, Аматурова, Нади дают благодарный психологический материал для актеров. Нетрудно определить идейное содержание пьесы Писемского, настолько явное ее направление – критика буржуазной нравственности и власти Золотого Тельца. Труднее, понятно, убедить современные театры в ее художественной ценности. Попробуем поэтому прибегнуть к союзу с признанным авторитетом. Речь идет об И. И.А. Гончарове, которого нельзя заподозрить в отсутствии чуткости и художественного вкуса. Кстати сказать, Гончаров был одним из немногих, кто указал на большие достоинства позднего творчества Островского в ту пору, когда вокруг новых пьес драматурга бушевала стихия непонимания и отрицания – Тем же прозорливым критиком оказался Гончаров и в отношении Писемского. Надо сказать, что пьесы его, предшествовавшие просвещенному времени, не произвели на Гончарова сильного впечатления, но эта драма была расценена им по-другому. «Я вчера с большим предубеждением принялся отчитать ее», признавался Гончаров в письме к Писемскому. «Но, к изумлению моему, пьеса подействовала на меня совсем иначе». Она мне показалась умна, жива, искусно задумана и чрезвычайно удачно введена, как будто вылитая сразу из одного куска металла. Но что в ней лучше всего, это обе героини, Дарьялова и Надя, обе женственны. Это настоящие женщины. Очерк горничной Нади сделан мастерски. Откуда же, думаю я с удивлением, эти единодушные порицания – Или неужели я сам так грубо ошибаюсь, что не умею отличить из рук вон слабой пьесы, как ее называют все, от положительно хорошей, как я ее нахожу? Неуспех пьесы в критике Гончаров объясняет прежде всего тем, что герои, плутые, аферисты, кокотки надоели. Но что же делать, если эта сфера с каждым днем все распространяется и захватывает более и более просторы и народу? А кокотки? Они положительно господствуют в обществе и вместе с разными акционерами и концессионерами ворочают машиной почти всей спекулятивной и промышленной деятельности. Зачем же трогать их? Как? Зачем писателю трогать их? Кому же и трогать, и указывать на них, как ни сатирику, ни комику? В своем письме Гончаров предсказывал, «Если актеры сумеют сыграть, «Пьеса будет смотреться с удовольствием». Поставленная в 1875 году на сцене пьеса «Просвещенное время» и в самом деле имела бурный успех у зрителей, но в критике вновь не нашла поддержки. Общепризнанным стало мнение первого биографа-драматурга Анненкова о памфлетности поверхностной фильетонности антибуржуазных пьес Писемского. В 1870-е годы нашествие капитала и торжество беспринципной буржуазной морали многим казалось явлением наносным, случайным и скоро приходящим. Отсюда и в драмах Писемского видели памфлет. Однодневку, не понимая, что художник нащупал и принялся преследовать нового врага. Такому ревнителю чистого искусства, как Анненков, не могли к тому же прийтись по нраву публицистические ноты в драмах Писемского. Так создалась легенда о нехудожественности поздней драматургии Писемского, в том числе и пьесы «Просвещенное время». Недобрая репутация препятствовала возвращению этой пьесы на сцену. Антибуржуазные драмы Писемского почти не переиздавались. Историки драматургии и театра мало интересовались ими, а лучшая из этих пьес «Просвещенное время» даже не вошла в сборник из библиотеки драматурга, о котором мы вели речь. Не стоит ли пересмотреть старый взгляд на позднюю драматургию Писемского? И дело не только в более справедливой исторической ее оценке. Надо подумать и о возобновлении сценической жизни некоторых забытых драм, Лучшие из пьес Писемского 1870-х годов, такие как «Ваал» и «Просвещенное время», наряду с «Ипохондриком» и «Горькой судьбиной» достойны пополнить классический репертуар наших театров.